Глава пятая На террасе Рэй похмелял попугая. Жалобно стонущая птица жадно принекла к стакану с разбавленным вином. Вид она имела понурый, перья разлохматились и потеряли блеск. «А похмел — верный путь к запою», — поучал птицу инвалид. «Если ты будешь неумерен в пятии, закончишь, как бедняга Илая». «А что не так с мистером Эндженом?» Ричард с голым торсом и полотенцем на плечах присоединился к душехранителю. Все плохо», — горестно вздохнул гигант. Все очень, очень плохо. Нажирается, как гусь перед забоем. Ведёт себя по-свински, приближает свою гибель». «Я бы удивился, будь это иначе. Вы же его вчера принудили пить под дулом револьвера, а после гоняли по городу пенками и заставляли петь песенку. А нам все равно, наша жизнь и так говно». Мистер Салих, что за безвкусица? Хотите, сочиню вам пару похабных стежков? неожиданно предложил Гринривер. Из каких пор это ты заделался в поэты? Рэй с удивлением уставился на Ричарда. Повлечение юности. Когда у тебя шестеро старших братьев, ты априори хуже всех дерешься и медленнее всех бегаешь. Хотя бегал-то я как раз лучше всех, но речь не о том. Мои дразнилки всегда были самыми обидными. «Так в чем же горестность пути мистера Эджина? Объясните нашему новому другу». Ричард, в кои-то веки избавленный от назойливой педагогики своего компаньона, пребывал в редкостном благодушии. «Скатишься ты, несчастный птиц, на самое дно общества и закончишь свою жизнь на краю земли в компании двух подонков, и ни одна душа не вздохнет о тебе», — вкратчего произнес Рэй, подливая попугая в стакан. Из-под стола раздался полный горе-всхлип, переходящий в рыдание. Приятели даже растерялись. «Да ладно тебе переживать, Илая! Обещаю по тебе грустить, если ты умрешь!» принялся утешать репортера-инвалид, приподняв край скатерти. «Вы лучше ему денег займите, крупную сумму», — потягиваясь обронил Ричард. «Зачем?» — удивился Салих. «Тогда в случае его смерти вы точно будете сожалеть о его кончине», — любезно улыбнулся аристократ, накидывая свежую рубашку. «Неплохая идея!» «Элая, давай я займу тебе денег», — заявил бывший лейтенант с нездоровым энтузиазмом. «У меня скопилась значительная сумма после событий в столице». Рыдающий Эджин быстро прекратил рыдать, вскочил на четвереньки и дал дёру. Да так быстро, что Рэй лишь восхищенно цокнул языком. «Нашему интенданту явно надо учиться на разведчика. Все задатки есть. Армия сделала бы из него человека», — выдал свой вердикт Салих, почесывая подмышку. «Элли труп» флегматично заметил Ричард, усевшись в кресло и разворачивая то, что здесь называли «утренней газетой». «Раз на раз не приходится», — пожал плечами Громила. «Наши дальнейшие планы. Посетим ратушу, представимся мэру, закупим снаряжение, наймем транспорт и отправимся по месту проведения миссии. Мне безумно нравится это место, но оно действует на меня расслабляюще», — честно признался молодой человек. «И даже кровавые надписи на стенах не напрягают». «Да чтобы вы понимали!» — усмехнулся Ричард. «Это же настоящее таинственное послание, как в книжках знаменитого Эрики Грина. Жуткие тайны, потерянные города, таинственные незнакомцы и не менее таинственные дела». Рэй уставился на нанимателя так, словно тот отрастил на лбу пару зубов. После чего с подозрением понюхал вино, потёр лоб. «Вас что-то смущает?» — уточнил Графенуш, с интересом, наблюдая, как его телохранитель осторожно нажимает на уголок глаза. Селись понять, галлюцинирует он или нет. Да нет, все нормально. Просто я только что подумал, что и впрямь нам надо торопиться. А то я начну разбивать сад, ты будешь писать книги, а бедняга Илая заведет семью и не умрет героем, ответил Рэй, потирая макушку. Или я просто перегрелся, добавил Громилов полголоса. Здание городской ратуши было полностью выложено белым мрамором и больше напоминало дворец или хотя бы особняк времен позапрошлого регенства. Белые колонны, белые стены, белые потолки, небольшие витражные окошки. Внутри царила благословенная прохлада. Все службы города располагались под одной крышей. Но народу было немного. Не похоже, что работники тут особенно утруждались. Мэр обнаружился в саду, в небольшой ротонде. «О, мистер Гринривер, мистер Салих. «Рад встрече. Ваш спутник...» «Эдж...» — начал было бледный репортер, который до сих пор не оправился от похмелья. «Впрочем, неважно. Все равно длительное знакомство мы не заведем...» — закончил мэр, поджарый старичок в короткой рубашке и широких плотняных брюках. Он пил кофе из крошечной чашки и взирал на гостей, как на диковинных насекомых в кунсткамере. «Пожалуйста, напишите письма и оставьте завещание у секретаря». Когда сюда приедут безутешные родственники, имперские дознаватели, частные детективы, кредиторы и боги знают кто еще, я бы хотел иметь возможность подкрепить свои слова документально. Впрочем, если вы хотите кого-то забрать с собой на тот свет, пожалуйста, я с удовольствием отправлю любого по вашему следу». Мэр сделал глоток и взял со стола крохотные пирожные. «Так все плохо?» «Мистер Шекель тоже нас помянул, даже устроил пир по этому случаю». «А как же! Уже наслышано о ваших похождениях. Зря вы, конечно, беднягу топить стали. Он искренне огорчился». Мэр укоризненно покивал в такт своим словам. У Ричарда дернулась щека. «То есть вы тоже даже не предполагаете, что мы вернемся живыми? Можно дать хоть какие-то пояснения? Если там все плохо, я в силах нанять небольшую армию». «Обитатели окрестных лесов вам спасибо скажут». Мэр снова покивал внимательно изучая содержимое чашки. «Вы слабо себе представляете мои возможности. Мистер Салих. я редко озвучиваю подобную просьбу, но будьте добры, продемонстрируйте многоуважаемому мэру, насколько сложно меня убить. Только аккуратнее, не запачкайте мне одежду. Оставьте, мне пришли сопроводительные документы. Канцелярия их рассылает почтой. Я знаю, что вы бессмертны. У меня есть выписки из личных дел». Мэр поднялся из кресла. В его голосе скука уступала раздражению. «По какой-то причине на самом верху считают, что миссия вам под силу. Но, молодые люди, канцелярия далеко, а я здесь. Мой вам совет — смените лица. Отправьте за город иллюзии или гомункулов. Оформим вместо вас кого-нибудь из регулярно прибывающих сюда авантюристов. Все равно их никто не считает. А я держу парочку трупов пропавшими без вести». «Это встанет вам недешево, но раз у вас нет ограничений в деньгах...» В руках Ричарда возникли сферы, и он стер из реальности ближайшую статую, вернее, часть ее, оставив от каменного тигра только брюхо, голову и лапы. «Никогда Гринриверы не праздновали труса!» — прорычал молодой человек сквозь потоки ураганного ветра. «Угомонитесь!» — рявкнул мэр в ответ. «Я всего лишь пытаюсь спасти ваши никчемные жизни!» Собеседники буравили друг друга взглядом. Ричард опустил руки. Сферы исчезли, ветер стих. «Может, ты расскажете, что тут происходит?» — произнес он, успокаиваясь. «И черт возьми, представьтесь, наконец! Должны же мы как-то к вам обращаться!» «Маркиз Артур Энтони Перегрин!» «Присаживайтесь!» Мэр махнул рукой в сторону кресел. «Сейчас принесут кофе. История будет долгой!» Обсидиан Тауэр был самым южным поселением в империи, да и вообще самой южной точкой обитаемой Айкумены. Основали его две сотни лет назад участники одной из многочисленных исследовательских экспедиций. Была у тогдашнего императора идея расширения владений без войн. Примыкают к населенным краям огромные территории без какого-то внятного управления? Отлично. Шлем туда экспедиции, изучаем и ненавязчиво включаем в состав империи, пока враги не растарались. Сколько экспедиции сгинуло в процессе, наверное, и сама Императорская Академия не вспомнит. Но одной из немногим повезло. И сперва всем показалось, что сказочно. Устье реки Мата Караты представляло собой роскошную гавань, самой природой созданную. Тут тебе и гористые берега, прикрывающие от ветров, редкостно глубокий чистый фарватер, гарантирующий отсутствие каких-либо затруднений для кораблей любого водоизмещения. А уж прилегающие земли... В империи были обширные планы на этот регион. Горы оказались весьма богаты драгоценными металлами и камнями. Земля в пойме Мата Караты была настолько плодородной, что река только за счет пойменных угодий могла прокормить минимум треть населения империи. Экзотические фрукты в окрестных лесах, не менее экзотические животные, вкус блюд из которых оценили даже самые придирчивые гурманы столицы. О том, какие выгоды сулит экспорт магических субстанций, ходили самые фантастические слухи. Встретившие первых поселенцев аборигены были вооружены обсидиановыми ножами и деревянными копьями. Они с радостью приняли далеких белых братьев и охотно согласились отдать им большой участок земли на Нагорье Матари-Шанкара с выходом к реке. Сделка оказалась более чем выгодной. Вождь, имени которого история не сохранила, по причине непроизносимости, дал слово от лица своего народа, что... «Земля белых братьев неприкосновенна». Никто не собирался особо церемониться с дикими обитателями леса, но формальности соблюсти требовалось. И их поначалу соблюдали прямо-таки до запятой. Опять же, именно аборигены первое время снабжали поселенцев едой и давали советы насчет того, что в джунглях можно, что можно, но не нужно, а что нельзя категорически. Благо, язык аборигенов оказался на первый взгляд несложным. И уровень «твоя моя, понимай» достигался за пару недель общения. А имперскому в сколь-нибудь заметном объеме их никто учить и не собирался. Прошло три десятка лет. Обсидиан Тауэр разросся, и в какой-то момент жители решили, что пришло время всерьез осваивать богатый регион за пределами выделенного анклава. На возможное недовольство аборигенов имперцы готовились ответить всем богатым опытом колонизаторов с тысячелетней историей. То бишь попросить этих макак по-хорошему. А если не выйдет, как обычно. И в джунгли потянулись более чем конкретные поисковые партии, сопровождаемые отрядами наемной охраны. Туземцы, которых белые колонисты просто проигнорировали, первое время пребывали в растерянности, но никак не сопротивлялись, что позволило наемникам обнаглеть уже сверх меры. Долго это тянуться не могло, и закончилось логично. Однажды геологи обнаружили богатую золотую россыпь, прямо на которой стояла деревенька аборигенов. Пока научники убеждали последних переехать на новое место, обещая помощь с переселением и обустройством, вооруженный отряд охраны плюнул на политессы и просто сжег несчастную деревеньку, частично выгнав население, а частично и перебив его. И на этом колонизация прекратила течение свое. Нет, никто не пошел на белолицах войной, даже выжившие жители деревни вроде бы покорно убрели вглубь леса, А через три дня лес пришел в новые анклавы колонистов. И тех не стало. Вместе с колонистами и наемниками. Отправленные на их поиски отряды постигла та же участь. А через месяц после этого сквозь Обсидиан Тауэр прогулялось стадо зверья, которые возглавляли семиметровые слонопотамы. Специально никого не убивая, но методично разрушая все на своем пути, звери двигались нескончаемым потоком с полуночи до утра. Конечно, в потоке этом были не только травоядные, и хищники не приминули поужинать наиболее глупыми или наименее подвижными горожанами. Но в основном белое население уцелело, попрятавшись в подвалы, имевшиеся в каждом доме. За ночь цветущий город превратился в дымящиеся руины. А утром жители обнаружили, что непроходимый лес вырос точно по установленной первым договором границы. И так по всему первичному анклаву. Те же смельчаки, кто попытался шагнуть в чащу, обратно уже не выбрались. Лучший изумруд в короне империи оказался намертво вплавлен в вулканическое стекло. Шли годы. Разоренный обсидиан Тауэр восстановился. Обрел высокие стены, укрепленные магией. деревянные дома сменились каменными. Несколько видов растений были успешно одомашнены и давали обильные урожаи на неистощимой почве. Кусок нагорья Матари Шанкара, что попал под контроль империи изначально, был разведан магами земли и геологами. Там возникли первые шахты. С поверхности почти все, что можно, собрали, но любые попытки шагнуть дальше пресекались джунглями в зародыше. Разумеется, решение этой проблемы нашли. Не выходя на поверхность, начали копать под землей. Входы в шахты располагались на территории анклава, а сами туннели разработок щупальцами потянулись во все стороны. Первое время это помогало, но вскоре и тут начались проблемы. Во-первых, не везде коренные породы позволяли всерьез забуриться. Там же, где позволяли, стала проблема логистики. Перевозить дары недр под землей сколь-нибудь заметное расстояние стоило невыразимых денег. Даже прииски драгоценных камней и металлов по мере углубления становились все менее рентабельными. Наконец, вскоре под землей появились разнообразные существа — из-за которых разработка подземных месторождений стала занятием крайне опасным. То и дело прииски и фактории слали в город панические реляции. То новую разработку завалило вместе с горняками, то горняков съели хищные тролл-лорки, а то и газом заморило всю смену в забое. Как ни старались власти сохранить эти инциденты в секрете, но правда дорожку нашла. И поток работников на новые прииски стремительно иссяк. Люди справедливо полагали, что лучше уж быть бедным и здоровым, чем успевшим разбогатеть и съеденным. Да, происходило это отнюдь не в каждой дальней выработке, но никакой закономерности в происшествиях не отметили. Ни удаление от границы роли не играло, ни глубина разработок, ни их возраст или интенсивность. ЧП могло случиться где угодно и когда угодно. Словно кто-то в джунглях время от времени разыгрывал горняков в кости и неумолимо исполнял проигрыш. Последнее особенно пугало, и проект подземный спрут, так оригинально назвали его в разведке, в итоге свернули. Сегодня единственным полностью безопасным предприятием оставалась добыча мрамора, из которого состояла солидная часть нагорья. Конечно, там вели глубокую и сплошную разведку, и кое-что нашли, но результаты работы этих поисковых партий приравнивались по секретности к дипломатической переписке высшего уровня, даже мэру этого знать не полагалось. Прочие жители обсидиантауэра жили за счет рыболовства, фермерства, доменовой торговли с туземцами, которые давно уже поняли истинную ценность того, чем владеют, и перестали менять деликатесы и драгоценные ингредиенты для магических эликсиров на связки бус и дешевые яркие ткани. Курсы обмена более-менее устаканились, и торговцы в целом жили неплохо. Однако баснословные дивиденды первых лет сейчас вспоминали со слезой. Но даже в таком отцензурированном виде город приносил колоссальные прибыли короне. Иное дело, что сколь империю не корми, ей все мало. Она постоянно будет искать способы отожрать как можно больше и еще тарелочку. Правда, в описываемом случае вроде бы способов не просматривалось, но поиск их не прекращался ни на год. Традиционно на дело, где обломились все, попробовали натравить дипломатов. В двух сотнях миль на юго-запад от Обсидиан Тауэра Обретался город местных, что-то вроде столицы, больше напоминающий огромную деревню, разбитую в болоте. Но все-таки аборигены считали его главным городом. И туда даже удалось отправить постоянное посольство. Торговля ширилась, и оптимистам показалось, что возвращается прежнее доверие, или хотя бы тень его. Джунгли стали пропускать удачливых одиночек и небольшие экспедиционные отряды. Однако 30 лет назад все снова испортилось. Началось с того, что посольская миссия перестала выходить на связь. На вопросы администрации обсидиантауэра торговцы из числа бывающих в городе лишь озадаченно пожимали плечами. Да, вроде бы здание миссии стоит на прежнем месте. Нет, мы туда не ходили. Зачем бы это нам? Мы люди маленькие, торговые, а диплом мать ее дел не наш, от слова совсем. Передать почту, разумеется. Ответ? Так нет ответа. Пакет забрали, внутрь не пригласили. Ничего не сказали. Да, спасибо, можно идти? Распрашивать туземцев было и вовсе бесполезно. Для них все белые на одно лицо, и отличить посла от осла, они могли разве что в процессе очной ставки. Официальные дипкурьеры добирались до миссии и успешно пропадали все до единого. Когда пропал седьмой или восьмой, администрация обседентаура впала в окончательный ступор и доложила расклад в столицу. Император, логично, не любил, когда его посольские миссии вот так пропадали. Сперва в туземную столицу отправили небольшой отряд охотников за головами, набранный по всей империи. Что привело к образованию вакансий на указанные должности, поскольку отряд сгинул по примеру курьеров. Такая же участь постигла пехотный батальон, потом и целый армейский корпус. Последний исчез практически под объективами фотокамер, поскольку его сопровождали патрульные дирижабли, оборудованные, в числе прочего, корреспондентами. Вот на фото с одного из дирижаблей видно, как по джунглям идут стройные ряды пехоты, прикрытые стихийными магическими щитами. Вот бронеходный полк во всей славе и красе. А вот просто густые джунгли, светлячки и ни следа от двадцати тысяч человек со всем вооружением и амуницией. Следы, конечно, были, но там, где они оборвались, не осталось ни клочка одежды, ни капли крови. Корпус просто исчез. На этом в ступор впала уже имперская канцелярия. Вопрос «а что это вообще было?» задавали любому, кто готов на него ответить. Беда лишь, что таковых в природе не нашлось. Идею магического вмешательства отмели с порога. Не говоря уж о том, что такой магии в мире просто не могло быть по определению, но еще и потому, что ее и не было. На половине дирижабли летели маги, оснащенные от всей имперской щедрости артефактами. И никто из них даже легких возмущений эфира в момент пропажи войскового соединения не отследил. Корпус просто исчез. В итоге соответствующий циркуляр был направлен понтификом Светлой и Темной Церквей. Те прислали один и тот же ответ «Дикие боги», отказавшись давать хоть какие-то пояснения. Кстати, эмиссары и паладины в тех краях тоже замечены не были. Картографы, горя верно подданством, Оперативно покрасили территорию площадью где-то в десятую часть континента в цвета империи. И на этом эпопея освоения диких джунглей завершилась. Впрочем, имперская канцелярия регулярно слала сюда дипломатов из числа наименее угодных или наиболее провинившихся, поскольку именно дипломаты исчезали поголовно и бесследно. Парадокс заключался в том, что обычные путники вполне себе могли дойти до Ога Оратукка, так аборигены назвали это место и полюбоваться красотами этого болотного города. Но стоило хоть одному путнику оказаться агентом разведки или вообще иметь какую-либо миссию, кроме торговой или туристической, об этом человеке скоро начинали говорить в прошедшем времени, без исключений. Разумеется, обычными шпионами империя не ограничилась. Четыре мага и два волшебника пополнили ряды без вести пропавших, после чего пришла очередь немертвых. Как можно сожрать трехсот-летнего лича? филактерия которого лежит за тысячи миль отсюда, мэр не объяснил. Возможно, смог бы объяснить сам лич, но для этого требовалось вызвать его дух. А некроманты даже под угрозой пыток отказывались это сделать, едва взглянув на то, что осталось от филактерии. Обсидиан Тауэр рос, богател, провожал ежегодно очередных смертничков и нервничал. Или даже уже не нервничал, люди привыкают и не к такому, особенно когда это такое их напрямую не касается. «Итак, молодые люди, вы все еще планируете выполнить свою миссию?» — уточнил маркиз Перегрин, наливая себе кофе из кофейника с магическим подогревом. «Ага», — безмятежно ответил Ричард, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову. «Эй, что ж, позволите спросить, в моих словах натолкнула вас на мысль, что она может увенчаться успехом», — вновь с нарастающим раздражением поинтересовался мэр. «Ничего, просто вы кое-что не знаете про нас». Ричард покосился на маркиза и ласково ему улыбнулся. «Да? И что же я про вас не знаю? Вы великие герои? Воплощенные боги в человеческом обличии? Архимаги тайной школы? Вещественные иллюзии, операторы которых сидят за тысячи лик отсюда? Нет, не угадали. Все намного проще. Мы опытные долбоебы». Ричард взял со стола высокий стакан, куда ему налили воду со льдом, отсолютовал им мэру и сделал глоток. Маркиз помассировал виски, словно у него разболелась голова. «Прошу вас, немедленно покиньте ратушу и катитесь на все четыре стороны. Я человек терпеливый, но не переношу идиотов. Вы меня утомили, хотя и успокоили. Теперь я точно не буду сожалеть о вашей гибели. До встречи, господин мэр». Ричард поднялся из-за столика и направился к выходу. Рэй и Элая последовали за ним. Попугай проорал что-то подозрительно напоминающее «Курва-мать», взлетел, обгадил останки тигра и уселся на голову репортеру. Мэр хмуро глядел в удаляющиеся спины. «Прощайте, особенная долба!» — пробурчал он в полголоса и закашлялся. «Туда вам и дорога! Приличные люди в столице закончились, теперь присылают шваль! Эх, загадили империю!» «Ричард, а все-таки, что тебя заставило принять такое решение?» Поинтересовался Рэй, когда они покинули здание. Молодой Гринривер остановился и внимательно посмотрел на спутников. То, что нас настойчиво уговаривают не ехать. Если бы мэр эти душераздирающие истории нам поведал в одиночку, да по большому секрету, я бы развернулся и двинул обратно, ни мига не раздумывая. Но был еще начальник порта, если не забыли, был и неизвестный, что написал на стене послание. Да и вмешательство пиратов в наше путешествие я тоже теперь не склонен считать случайностью. Полностью, мистер Салих. Уж вы то с вашим опытом такие вещи лучше моего должны понимать. Кто-то очень не хочет видеть нас в посольской миссии, и этот кто-то сидит очень высоко, настолько, что ему из столицы неплохо видна местная диспозиция, или просто тут много приличных людей, предположил Салих, и все хотят спасти живых героев. На это Ричард только фыркнул. Дорогой мистер Салих. Давайте для простоты исходить из того, что эти хорошие люди выполняют чье-то распоряжение. От того, выполняют они его с охотой или без, не меняется ровным счетом ничего. Его Величество посылает нас с дипломатической миссией, и кто-то хорошо об этом осведомленный, желает эту миссию провалить еще до фактического начала. Мы для него максимум раздражающие пешки, от которых надо избавиться. Вы уже имели возможность убедиться, что мне очень подчеркиваю, очень. «Не нравится, когда мной вот так играют. И я теперь намерен честно сыграть на стороне императора. Из принципа». Ричард одарил соратников фирменным ледяным взглядом, Рэй пожал плечами, а вот репортеру сказанное понравилось куда меньше. «Господа, а вы ведь не будете противиться, если я вас покину? Б Боюсь, у меня образовались срочные дела, и мне, думается, я не смогу составить вам компанию в предстоящей миссии». Элая стремительно бледнел и снова начал заикаться. Теперь уже и Рэй, и Ричард задумчиво посмотрели на репортера. Тот, кажется, был готов рухнуть в обморок. «Элая, подойди, пожалуйста». Голос инвалида был спокоен и мягок. Он достал из кармана небольшой кошелек. Оттуда он извлек небольшой яркий камень на широком кожаном шнурке. «Поближе. Ага. И наклонись немного». Эджин выполнил приказ, мало чего понимая в происходящем. Шнурок захлестнулся вокруг шеи впрочем, не пережимая горло. Камень на нем мягко засветился лимонно желтым светом. «Это подарок», — пробасил гигант, тепло улыбаясь. «Спасибо. Это на память?» «Очень приятно», — растроганно произнес Илайя, обретая здоровый цвет лица. «Это огневик, активированный», — тем же добрым тоном ответил Рэй, поправляя светящийся камень на шее репортера. «Если ты попробуешь его снять...» камень вспыхнет и оторвет тебе голову. Через сутки не явишься в гостиницу, подготовив все нужное для экспедиции, он оторвет тебе голову. Удалишься от нас больше, чем на десяток шагов, он оторвет тебе голову. Советую избегать магических предметов. Я не тестировал. Может, он просто оторвет тебе голову просто из-за резонанса. Босс не любит, когда кто-то разрывает с ним контракты. «Ричард, дашь ему денег? Или пусть сам крутится?» «Элай у нас человек талантливый. Подвергать таким испытаниям нашего летописца я не хочу. Мистер Эджин, ваша задача — добыть транспорт и все потребное для поездки в ого ора -Тукка. В прошлый раз вы справились выше всяческих похвал». Ричард вручил бедолаге чековую книжку. «Ждем вас вечером в гостинице. Еще вопросы?» «Нет. Разрешите исполнять?» — проблеял совершенно раздавленный молодой человек. «Идите». Когда Илайен на негнущихся ногах и с попугаем на шляпе удалился, Ричард поинтересовался: "Мистер Салех, когда вы успели приобрести такую полезную вещь? А главное, как черт возьми вы догадались, что она нам понадобится? Если бы я был менее воспитан, я бы зааплодировал от полноты чувств". В голосе Гринривера звучало неподдельное уважение. "А я и не приобретал ничего специально", честно признался Громилов, внимательно наблюдая за лицом работодателя. Я вчера купил эту безделушку в том магазине драгоценностей, куда мы забрели уже под самый вечер. Ты все сапфиры разглядывал, а я пошарился у них в угловой витрине. Там дешевка всякая, россыпью валяется. Обычный цитрин с простенькой магической накачкой. Светится от близости тела. Стоит копейки. Обычно вешают на шею или на одежду, если приходится где-то ночью шастать, чтобы в темноте друг друга не потерять». Хотел из него что-нибудь смастерить, да вот случай представился». Ричард крепился почти минуту, но не выдержал и расхохотался, и зааплодировал. «Нет, ну, в самом деле, не мог же я его просто так отпустить, а то он явно струхнул и был готов обделаться», — смущенно закончил гигант. «Нет, я определенно восхищаюсь вашими навыками общения с людьми», — простонал графенуш, вытирая слезы. «Видят боги, я бы до такого не додумался». «Тем более так быстро! Ваша дипломатичность делает вам честь!» Инвалид промолчал, потупив глаза. Уши его покраснели, а на изуродованном лице выступил румянец. В результате Рэй стал выглядеть, словно его ошпарили кипятком. Компаньоны до самого вечера прошлялись по городу, любуясь красотами местной архитектуры. Ближе к порту дома становились все больше, достигая порой трех этажей. Мрамор, считавшийся в столице камнем для избранных богачей, тут украшал фактически каждое здание. Колонны, статуи, причудливые орнаменты, даже наличники или подступеньки, сочетание с розовым туфом получалось фантастическое. За мелкую монету мальчишка, сын дворника, рассказал, что каждый год на улицах Обсидиан Тауэра проходит фестиваль скульптур. Местные камнетесы соревнуются в украшении домов, а где-то и целых улиц. Проигравших торжественно топят в реке. Потом вылавливают и идут отмечать. Местные скульпторы славятся на всю империю. В конце концов, Рэй с Ричардом надолго застряли в оружейном магазине, где бывший лейтенант прикупил себе топор на длинной ручке взамен утерянному, а также пару тяжелых револьверов и ящик патронов к ним. Ричард ограничился двумя ящиками взрывчатки. Торговец в лавке очень вежливо предупредил молодого аристократа, что если он желает порыбачить, то сделать это лучше всего в одной из старец. И минимум в десятки миль выше по течению. Ближе не стоит. Местные рыболовы могут за такие шутки и притопить ненароком. Ричард только фыркнул, а Рэй уточнил, где тут прилично готовят местную рыбу. Ближе к вечеру сытые и слегка пьяные компаньоны вернулись в гостиницу, где и стали ждать заминированного Илаю. Тот явился за десять минут до полуночи. На улицу выехала длинная повозка, запряженная, «Хм, оригинально. Я бы сказал, свежо. Никогда на таком не ездил», — признался Рэй, у которого на лице замерцала белым светом татуировка. «Да уж, я даже затрудняюсь определить, что это такое», — задумчиво протянул Гринривер, разглядывая существ, впряженных в повозку. «Потрошки! Свежие потрошки! Налетай! Свежие потрошки!» — пронзительно заорал попугай, взлетая со шляпы Илаи. Тот, похоже, окончательно смирился с присутствием птицы на себе и в окрестностях. «Мне сказал продавец, что это лучший вариант для передвижения в сторону города в джунглях. Их не кусают насекомые, не избегают хищники, а при желании ими можно питаться. Фактически, это самобеглый запас солонины!» Стал рекламировать свою покупку репортер. «А пока я торговался, он сидел на рынке и вот научился!» Эджем ткнул пальцем в пернатого, который плюхнулся на плечо Рэю и стал выпрашивать лакомства. «Хм, мистер Эджин, а вам известно, что некроэнергия делает любое мясо непригодным для питания, даже вяленое?» — уточнил Ричард, подходя поближе, к самобеглой солонине, точнее, к огромным освежеванным и засушенным свиньям, которых оживила магия смерти. Зомби повернули в сторону молодого человека отскобленные до белизны черепа и уставились провалами глазниц. «А ничего так, хорошее мясо, просолено в меру и с какими-то травами». Мне нравится. Ры смахнул с одной из двух десятков свинозомби пласт мяса и заработал челюстями и угостил попугая. Да, я задал тот же вопрос торговцу. Он тоже съел кусок мяса и сказал, что это новая разработка, я тут себя записал. «Пустое. не желаю вникать в магические заморочки, отмахнулся что тоже пробую кусок солонины. Меня попросили покинуть город не позже завтрашнего обеда, городовой, и дал бирку. Вот. Репортер показал небольшой деревянный треугольник на кожаном ремешке. «Тогда предлагаю отправиться ко сну и с рассветом отправляться. Надеюсь, ваша солонина быстро перемещается», — уточнил Ричард. «Более чем, господа, а можно, ну, снять с меня ошейник?» «Зачем?» — искренне удивился Рэй. Но «Ну, а вдруг он взорвется?» «Элая, что ж ты такой трусливый?» — горестно вздохнул Салих. «Да если бы он мог просто так взять и взорваться...» Носил бы я его в кармане штанов рядом с самым ценным. — Нет, наверное. — Угадал, мудрец. Если бы камень мог взорваться, его бы носил Ричард. Так что спи спокойно. Пока ты рядом со мной, тебе ничего не угрожает. Даю слово, тебе нечего бояться. Да и вообще тебя никто не обидит». И оставив ошарашенного и напрочь деморализованного репортера на улице, приятели вернулись в гостиницу. Под усыпанным звездами небом раздались сдавленные рыдания, полные тоски и безысходности.